Глава двадцать вторая. Очень интересно. После долгой паузы заметил сам Мохин. Все обдумал, я смотрю. Только ты Сева одного не учил. Это чего же? Сдернул бровь парень. Если бы дело касалось только нас с тобой, я бы, может, и сделал так, как ты просишь. Вот только есть еще Маша и ее желания. И думаю, мы не можем не учитывать их. Полагаешь, она тебя хочет? Уверен. А ее интересы для меня важнее всего. Даже важнее интересов собственного сына? Послушай, ну что за максимализм? Я понимаю, ты ни в чем раньше не знал отказа. Это, кстати, и сыграло с тобой злую шутку. Вот только не надо моралей. Я тебе их не беру считать. Но позволь, вы два года с Машей не виделись. А тут ты с какого-то перепуга решил, что любишь. И теперь мы должны разбежаться, чтобы тебе не мешать. Ну, не дурость ли? А ты спросил, это Маше надо? Чего хочет она, ты спросил? И если ты отойдешь в сторону, она... Что она? Ну что она, Сева? Она вернется ко мне. Эта авария все испоганила, понимаешь? Если бы не это, мы бы уже давно были вместе. Сева, мне очень жаль, что все так случилось. Но с тех пор прошло слишком много времени. Жизнь не сменилась. Вы изменились. Я в тот день к ней спешил. Опустив голову, заметил Сева. Она вскрылась, не знаю, в курсе ли ты. Я в курсе, подтвердил Самохин, игнорируя поднимающуюся волну в душе. Вот. Я узнал и помчался к ней, как сумасшедший. А потом это все дерьмо. Ты ведь знаешь, сколько я пробовал в больнице. Плюс реабилитация. Я тогда о ней не думал, признаюсь. Мне не до этого было. И вообще, уже казалось, что ничего хорошего в моей жизни не будет. А потом встретил в университете, и все. Мне снова жить захотелось, понимаешь? Мне рядом с ней захотелось жить. Отойди, я тебя прошу. Ну какая из вас пара? Куром на смех. Сева, остановись. Она молодая бать, ей двадцать. Ты думаешь, она мечтала день и ночь торчать в офисе с тобой на пару? Да она жизни не видела. Ей развлекаться хочется, тусить. Ты знаешь, какая у нее мамаша? Знаешь? Да. Машка же ни хрена в этой жизни не видела, и с тобой не увидит тоже. Не тебе судить. Жуваки на скулах Самохина приступили чуть сильнее. Ты же вообще её не знаешь и не поймёшь никогда. Машке внимание надо. Ты бы видел, как она на студии светилась. Она с раным пончиком, как кольцу с бриллиантом радовалась. Ты хоть в курсе, что она пончики любит? Самохин снова посмотрел на часы. нервно дёрнул рукой. В голове чёрт, что творилось? Он поверить не мог, что оказался в таком дерьме. Тебя это не касается, устало парировал он. У тебя же на неё даже времени нет. Ты не о проблемах её не знаешь, не ни... Сева. Закрыли тему. Я знаю всё, что мне нужно. Я люблю Машу, она любит меня. Да ни хуя ты не знаешь. У неё отца на операцию положили, денег до хрена надо. Мать ей каждый день звонит, требует помощи. А Машка уже на пределе, потому что эта тварь ей на больное давит. Что смотришь? Не знал? А говоришь, все знаешь. Когда? Что когда? Когда им нужны деньги? Ты у меня спрашиваешь? Любишь ты, а я знать должен. Дерьмо. Самохин отбросил ручку, которую крутил в руках, и встал из-за стола. Подошел к окну. Растер переносицу. Вот почему Машка ему ничего не сказала. Самостоятельная, блять. Он ведь помнил прекрасно, какая больная она была после разговора с матерью. Каждое её слово помнил. И про нелюбовь, и про узелок на палочке, с которым она, наверное, от родителей ушла. А теперь они и до этого узелка добрались. Мародёры хреновы. Так, ладно. Ты сиди, давай уже домой двигай. У меня у меня дел под завязкой. ты не уступишь. Самухин отвернулся. Ты вообще себя слышишь? Мы вроде не на нивольничем рынке, Сева. Маша не товар. У неё своя голова на плечах. И если она со мной, значит ей этого хочется и её всё устраивает. Сева ничего не ответил. Только прошёл через приёмную, тяжело ступая, и Самохин остался один. Выдохнул только когда за сыном закрылась дверь. Сдано он что из силы кулаком по подоконнику. Выркурс. Вот знал он, что будет что-то такое, жопой чувствовал. Дима, конечно, не дооценил наглость отпорска, попросившего его подвинуться. Но его просьбе всё же не удивился. Что же между ними было? Осталось ли что-то сейчас? И чем это что-то может для него обернуться? Он ведь уже жизнь свою без Машки не представляет. Смешно. Первая Севкиной любовь, а его последняя. Вон как встретились. Теперь попробую разменись его последней любовью. Он чувствовал её лёгкое дыхание, и сердце мучительно сжималось, то кулатясь как сумасшедшее, то замедляя ход. Ничего не хотел, свихнулся полностью, только с ней быть, только для неё. Чем дальше, тем хуже, как неизлечимая болезнь. «Привет!» Застыл он на пороге, улыбается. А он как дурак на нее пялится и поверить не может, что его она. «Привет, солнышко!» «Я тебе кофе принес, ай, бутерброд. Ты опять сегодня ничего не ел!» Самохин моргнул, только сейчас сообразив, что Маша и правда пришла не с пустыми руками. Улыбнулся. Стальные тиски на сердце немножко разжались. Маша прошла к столу, водрузила на него под нос и зачем-то снова выбежала в приемную. Дверь закрыла. Счастливо выдохнула она, забираясь к нему на руки. Они теперь так всегда ели, когда вместе были. Неудобно жуть. Но кого это волнует? С говядиной. Обрадовался Дима, разговаривая с набитым ртом. Ага. Весь вечер вчера варила. Не жесткая? Не. Вкусно. Спасибо. Ум был такой потешный, что Маша не выдержала и рассмеялась. А потом совершенно похулигански залохматил Диме волосы. Что себе хотел, спросила отпивая кофе из чашки. Да так, поболтать. Он опять меня звал на кастинг. Давай вместе пойдём. Ну правда. Ему будет приятно. Думаешь? Будто бы не взначай поинтересовался Дима. А ты хочешь? Маша пожала плечами. Это наверное интересно. К тому же ему не помешает поддержка. Ты слышал? Маша говорила ровно, без особого энтузиазма, прямо глядя Диме в глаза и мягко улыбаясь. "Ано ничего не таю". Щеки рожелесь ещё на миллиметр. "Ну, значит, пойдём. Главное, не ставь мне в расписание встреч на это время", пошутил Самухин. Замётана. Широко улыбнулась Маше и звонко чмокнула его в нос. И вот тогда его полностью отпустило. Ну не могла она такого сыграть. Его девочка на нем не меньше свихнулась, чем он сам на ней. Вон, говядину варил на бутерброды. А он-то ее домой только в одиннадцатом часу привез. Во сколько же она спать легла? И запомнил ведь, что он любит. У тебя встреча через... Маша поворачивает его руку, чтобы увидеть соферплат. Сорок минут. Уконзировал. Успеешь? Если ты не станешь меня отвлекать. Ну, тогда и пойду, Дмитрий Николаевич. Шеф. Поясни чего, Маша, невинная хлопает длинными ресницами. Смейся, смейся, хулиганка. Я тебе дом накажу. Выпоришь? И это тоже можно устроить, пообещал Самохин, складывая документы в портфель, да посмеиваясь Тайку. Вот уж не думал, что лавры Криштиано Греи и тебе не дают покоя. "Кого?" крикнул ей вслед Самохин, но закономерно не получил ответа. Маша уже захлопнула за собой дверь. Ладно, С этим он пожерас берётся. Кристиан Грей. Хм. Встреча с Кандировым прошла довольно успешно. Этот старый жук не позволительно долго мариновал Самухин, но в итоге согласился на его последнюю цену. Понимал прекрасно, что никто ему больше не предложит. Не в том состоянии находились его склады. Там ремонт капитальный требовался, а это Мабок не мерен. Вот от чего выделался столько, спрашивается. Сколько времени и сил можно было бы сэкономить. И так куда ни кинь. Работа немного отвлекала Диму от мысли о сыне, но стоило ему вновь усесться за руль, как всё нахлынуло с новой силой. Самохин растёр лицо и достал телефон. Что это за крестьянский грей такой? И какой он имеет отношение к порке? Он ржал всю дорогу до больницы. Выпарить Машку действительно хотелось, без всякого сексуального подтекста. Хулиганка она, его хулиганка. Никому она её не отдаст, ни богу, ни чёрту, ни сыну. Любит, любит так, что задыхается, если она не рядом. И Маша. Она ведь счастлива с ним, она ведь только сейчас открываться стала. Дима на любоваться не мог на её глаза счастливые. Теперь в них только изредка проскальзывала грусть, и он мучился, ломал голову над тем, что её могу снова вызвать, и не догадывался даже об истинной причине. Да, возможно, у него не было морального права давать родителям Маши свои оценки. В конце концов, он и сам не блистал в этой роли. Но воздержаться от критики Дима просто не мог. Где это видано, так поступать с дочкой? Как вообще так можно на неё наседать? И слов села, он понял, что эта маленькая дурочка все до копеечки родителям отдала. Интересно, у нее хоть на карманные расходы деньги остались? И тут вспомнил утренний разговор. Ты чего такая запыхавшаяся? А я пешком шла. Представляешь, такая погода чудесная. И жары еще нет. Ты с ума сошла, Машка? Через весь город. Я ведь сказал тебе ездить на такси. Совсем не слушаешь. Все, теперь сам тебя возить буду. Но я же только от метро. Какой же он придурок. У нее и на маршрутку денег не было, а он такси. Снова схватил трубку. Галина Юрьевна, Самохин, вы моему секретарю выпишите какую-нибудь премию? По какому тарифу? По максимальному. У нее с отцом беда. Дима не волновался, что его просьбу как-то неправильно истолкуют. Он часто таким промышлял. Не совсем деловой подход, но зато человеческий. Так уж сложилось, что денег он заработал больше, чем смог бы когда-либо потратить. И он не видел ничего такого в том, чтобы помогать тем, кому в этой жизни повезло не так сильно. Сотрудники фирмы с радостью принимали его помощь. А вот насчёт Маши он сомневался. Вряд ли ей придётся по душе такая благотворительность. Нужно будет придумать какую-нибудь отговорку. А ещё лучше пожениться. Тогда всё его станет её, и ему больше не придётся переживать об этом. Следующая остановка на пути Самохина стал ничем не приметный двор с самой обычной серо-девятиэтажки. Зима кино с взглядом открывшийся пейзаж. Новинку детскую площадку, песочницу, качели. И попытался представить, как здесь всё выглядело 10-15 лет назад, когда Маша была девочкой. Угнусь. Он уже в бизнес влез, а она на горках каталась. Будущая тёща ждала Диму при полном параде. Макияж чуть более яркий, чем следовало бы иметь женщине её возраста. Построя бузка в рубчик. Ничего общего с Машей, разве что худоба. Здравствуйте, Дмитрий. Проходите, проходите. Я как раз испекла пироги. Дима спешил, но ему показалось невежливым отказываться. Какие никакие родственники, пусть и будущие. Мы приготовили счета. Счета? Да, на плату операции. Кажется, я вам говорил, Он говорил наверняка. У них с Машей, конечно, большая разница в возрасте. Но не до маразма же. Ах, да. Ой, знаете, такая нервотрепка с этой больницы. Все вылетело из головы. Да и зачем вас утруждать? Мы оплатить ведь и сами можем. Нам бы только нужную сумму. Я могу произвести оплату только со счета на счет, отрезал Самохин. Дерьмовый пирог застрял в горле. И не туда, и не сюда. А желание удавить сидящую напротив манипуляторшу стало непреодолимым. — Ну, раз так, я сейчас. Может быть, найду среди этих бумажек. Столько бумажек вы бы видели. Назначение, назначение, назначение. Всю душу они из нас уже вытрясли. Так она и бормотала под нос, ровясь в какой-то папке под пристальным тяжелым взглядом Самохина. Наконец счет нашелся. Дима сложил бумажку с суммой во внутренний карман пиджака. Не видя смысла в продолжении дальнейшей беседы, он встал. Деньги переведём сегодня. Впрочем, вряд ли они успеют лично счёт. Дима бросил взгляд на запястье. Банковский день скоро закончится, но завтра до обеда деньги точно придут. Ох, спасибо вам, Дима. Не же никому больше помочь, Маша. А. Взмахнула руками женщина. Маша, сделаю для вас всё, что было в её силах, от чеканя у Самохин. Впредь оставьте её в покое. Или это лавочка? Дима постучал по груди, где покоился за васчастный счёт. Очень быстро прикроется. Надеюсь, мы поняли друг друга.